часть 2 С тех пор как исихико разбил колено на бейсболе, он почти перестал общаться со старыми друзьями, поэтому не мог похвастать широким кругом знакомых. В последнее время он всё таки начал ходить на пьянке с коллегами по работе и даже понемногу стал восстанавливать связи с друзьями бейсболистами благодаря он из Вакаямы, но поскольку некоторые знакомых уже обзавелись женами, на частые встречи рассчитывать не приходилось. А уж задача отыскать среди них тех, кто хорошо разбирается в искусстве, Оказалось ещё сложней. Картины ведь бывают разные. На следующий день после возвращения из Кюсю Исихико ехал на подработку на метро и бобнил себе под нос. Взгляд зацепился за постер с красивой школьницей в аниме-стилистике, одним из символов киотской подземки. Последнее время их стало особенно много, но город вовсе не пытался потакать вкусом атаку, этот стиль приходился по душе и детям и взрослым. Можно, конечно, заказать у иллюстратора, Он, наверное, удивится такой просьбе, но решит, что работа есть работа и прилежно выполнить заказ. «Но мне нечем платить». Поезд остановился на нужной станции, Исихика вздохнул и вышел из вагона. Денег на побочные излишества не было и не предвиделось, а Лакея, наоборот, хотелось, чтобы хоть кто-нибудь начал приплачивать ему за труды. «Если нечем платить, то за работой Кагане следовал за Исихика ленивым бегом. «Если он никуда не отлучался по делам...» то во время подработок гулял по близлежащим кафе, изучая витрины. «Ты шутишь, что ли? Если начну брать ещё больше смен, времени на заказ совсем не останется». Огрызнулся Исихико, пройдя через турникёт и встав на эскалатор. «Неужели боги не предоставляют никакой материальной помощи? Хотя бы беспроцентного кредита на божественные нужды? Кстати, у небесной глаза ведь была одноклассница-художница». Вдруг вспомнил Каганэ, пока Исихико двигался по улице в направлении здания, где снимала офис его компания. «Ага, как там её? Надзуми?» «Почему бы не попросить её? Она же выиграла какой-то там конкурс и точно справится!» «Я, конечно, думал об этом, но...» «Нехотя пробормотала Исихико». Когда речь зашла об искусных художниках, он в первую очередь подумал именно о ней. Однако ханока говорила, что ничего не рассказывала Надзуми о своём небесноглазии... Хотя и продолжает дружить с ней. Поэтому у Исихика быстро пропало желание привлекать школьницу к заказу и просить придумать богу новое лицо. В худшем случае он мог бы лишить Ханоку долгожданной дружбы, но просить поскорее рассказать Надземи о небесноглазии тоже неправильно. Пусть Ханока сама выберет для этого подходящий момент. Слишком уж это трудно. Ладно бы ещё просить саму Ханоку. А вариант с помощью Ханоки он тоже рассматривал, но понятия не имел, хорошо ли она рисует. Исихико уже попадал впросак, когда пригласил девушку помочь с приготовлением сладостей и не желал снова наступать на те же грабли. Хотелось быть уверенным, что к слову шедевр не придётся прибавлять кавычки. Оставлю этот вариант на крайний случай. Пробормотал Исихико к лёгкому недоумению Кагане и свернул на старую торговую улочку, чтобы срезать часть пути. Вот уже многие годы здесь торговали овощами, солянями, рыбой, обувью и так далее. Йосихико здесь ничего не было нужно, поэтому обычно проходила всю улицу быстрым шагом, но сегодня вдруг замер на её конце. Он впервые заметил между аптекой и букинистической лавкой ещё один магазин, яркая вывеска аптеки почти гарантировала, что случайный прохожий его не увидит. Ага, вот так и рисуется лицо бога. Под табличкой «Антиквариат» была стеклянная витрина с висящим свитком будто из музея. он изображал мозаику из бут и выглядел так ярко и безопречно что явно мог быть только современной копией внизу виднелся ценник 50 тысяч ем даже копия стоит так дорого «Это мандала телесного воплощения хотьимана берешь бесцеремонно раздалось за спины засмотревшегосяюсихика он принадлежал человеку в застиранной, но при этом мягкой рубашке и серых штанах с пятнами грязи с лица обрамленным седыми волосами и такой же бородкой Никогда не сходили суровые морщины. В руках мужчина держал пару полных магазинных пакетов. Судя по тому, это и был хозяин антикварной лавки. «А, нет, мне это не по карману. Как вы сказали, он называется? Мандала телесного оплачения Хатимана!» «Хатимана», — повторил Юсихика вслед за хозяином лавки и вновь перевёл взгляд на свиток. «Это который?» Глаз различил на свитке семь лиц. Сверху посередине стоял монах с круглой головой и каким-то скипетром в руке. Ниже из боков от него были две группы по три человека, женщины в китайских платьях и мужчины в кимоно древних аристократов, совсем как то, которое вчера носило хатимана камни. Но мужчин было двое, и Лакир растерянно водил пальцем, не зная, кто из них бог. «Не смеши! Кто рисует главного персонажа в уголке? Хатиман в центре!» Слегка разочарованным голосом пояснил хозяин, возясь ключами от магазина. В центре. Лысый, что ли? Это же монах монахом. Всё правильно. Это называется Соги-Хатиман. То есть Хатиман в образе монаха. Нечего удивляться. Его часто так рисуют. Соги? Увидев, что Исихика вновь ничего не понял, Каганой тяжело вздохнула пояснил сам. Помнишь, я вчера сказал, что Хатиман Аками — это ещё и Бодхисатва? Чтобы стать им, нужно также подстричься в монахе. Вот почему его стали чаще изображать в таком виде. Но он одевается, как аристократ периода Хэйян. Это сейчас. А раньше мог изображить монаха. Понятно. Пока Исихико шишукался с лисом, хозяин магазина уже открыл дверь и исчез внутри. Проверив, что до начала подработки ещё достаточно времени и немного поколебавшись, Лакей тоже вошёл в антикварную лавку. «Извините, можно спросить?» «Чего тебе ещё надо?» Слегка раздражённо спросил хозяин. стоявший возле старого кожного дивана для посетителей. Вы знаете людей, которые могут рисовать такие картины?» Мужчина сдачно нахмурился. Вопрос Иссихика явно застал его врасплох. «Ну, дак, конечно, знаю, раз торгую таким товаром!» Хозяин покосился на лаке. «Ты что, интересуешься буддистским искусством?» Он не стал добавлять, что по виду не скажешь, но исихика понял, что посыл был именно таким, спорить с этим он не собирался. «Не то чтобы интересуюсь, но... Может, вы знаете человека, который хорошо рисует Хатимана?» «Могу найти, если поищу!» «Ты что, хочешь заказать картину?» Хозяин магазина сложил руки на груди, всем своим видом выражая, что перестал понимать собеседника, если Хико лишь хмыкнул не найдёшь, что сказать. «Что вообще дешевле?» «Обратиться к иллюстратору или к специалисту по буддийской иконописи?» Ясно было лишь одно. Бесплатную ту работу можно выполнить только своими руками. «Простите, я ещё подумаю». Йосихико почесал голову и виновата улыбнулся. «Если платить нечем, то лучше даже не думать о профессиональной помощи. Извините за беспокойство». Йосихико поклонился и развернулся. Хозяин будто бы собирался что-то сказать в ответ, но сохранил молчание. «Мог бы попросить познакомить тебя с кем-нибудь?» Подняв морду, спросил идущий сбоку Кагане. «В Киото должны быть достойные мастера». Да хоть понимаешь, сколько стоит услуги таких людей. Но ну, приведёт он художника, который расписывал экраны в знаменитых буддийских храмах, и что я сделаю? Кисло бросила в отвёрты Сихика и ускорила шаг, направляясь на подработку. Зато я нашёл важную подсказку. Поэтому по пути домой заглянул в библиотеку. Кагане поравнялся с Сихика, качая хвостом на каждом шаге. Времена меняются, боги остаются. Это откровение Хатимана Аками. Также вошедшее сборник было сделано им в храме Ивасимидзу на горе Атакаяма. Изначально это был монастырь Ивасимидзу Дэра, однако Хатиман Аками послал людям откровение «Переселите меня на вершину такаяма возле столицы, дабы мог я защищать престол». В 860 году Ивасимидзу Дэра осветили в честь Хатимана-защитника и сделали из него дзингудзи – буддистский храм, где также выполняются синтеистские обряды. С тех пор это место служило обеим религиям, однако в отличие от храма в Усе, где оба аспекта храма существуют полноправно, независимо и при поддержке высокопоставленных священнослужителей обеих сторон, Ивасимидзу и вся Атакаема были отданы под присмотр буддистских монахов. Даже синтоистский жрец находился в их подчинении. То же самое касалось ритуалов. Если в Уси они смешивали элементы буддизма и синтоизма, то в Ивасимидзу однозначно превалировал буддизм. Считалось, что именно храм Хатимангу на Атакаяме смог в самом лучшем виде подстроить буддийский монастырь под службы синтоистского божества. В своё время это место считалось вторым по величию храмом всей страны после святилища Исы, и императорские дворы самураи глубоко уважали это место, и даже когда в ходе реформ Мэйдзи Ивасимидзу стал полноценным синтоистским храмом, поток паломников отнюдь не истяк. «Эх, нет, всё-таки ничего не выходит». Пребыв сюда из усы... Хатиман Аками нашёл местечко рядом с храмовой магнолией и возобновил попытки нарисовать голубя. Голубей по какой-то причине считали слугами Хатимана, и то, что гора такаяма иногда называли голубиной, это ещё цветочки. На первых турях храмов Хатимана вместо первого иероглифа порой рисовали пару летящих голубей, к тому же статуи голубей иногда устанавливали у ворот вместо бронзовых львов. В общем, с образом голубя Хатиман Аками был знаком как никто другой, тем более, что и живые птицы тоже встречались повсюду. Почему же тогда рисунок каждый раз так сильно отличался от замысла? Даже собравшаяся на земле голубиная стая ворчала на то, что работа бога не похожа на птицу, поэтому бог знал, что если попытается нарисовать себе новое лицо сам, то ничем хорошим это не закончится. А значит, он поступил разумно, решив обратиться за помощью к лакею. Да уж, как же неудобно терять силу. А ведь в былые времена мы, оскукаем, рисовали портреты друг друга. Хатиман Аками достал из кармана семена, высыпал голубям и тяжело вздохнул. Что за времена он сейчас вспомнил, до или после переезда в Азимидзо? Вроде бы Кукай как раз благополучно вернулся из поэзки в Китай и пришёл благодарить Хатимана Аками так, что он явил с назов. Встретившись лицом к лицу, Кукай нарисовал и Хатимана Аками, а Хатимана Аками Кукая. Эта картина до сих пор должна храниться у какого-то монаха. Кстати. «Я ведь сохранил ещё и неудачные попытки». Вспомнил вдруг Хатимана Ками и остановил взгляд на маленькой часовне перед собой. Он создал и спрятал человеческий глаз далеко не один клад. Все они лежат в храмах Хатимана, но даже сам бог уже не помнил, где оставил большую часть. А вот портрета Кукая вроде бы хранились именно здесь. Едва подумав об этом, Хатиман Аками без труда просочился внутрь часовни и тщательно её обыскал. Наконец, внутри шестиногого ящичка карахитсу, который с годами уже стал из белого янтарном, обнаружилась отделанная перламутром коробка. Вроде оно. Увидев, что коробка украшена смутно знакомым узором в виде голубя, он вытащил клад наружу. Собравшись на крыше, стая вновь спорхнула на землю и собралась рядом с богом. «Ну что ж, посмотрим, чем можно доказать Лакею, что я был хорошим художником». Пробормотал Хатима ногами себе под нос, поднимая крышку. Первым его встретил свёрток с мерными сосудами, плоскими глиняными тарелками и несколькими облезлыми кистями. О, я думал, что они с концами потерялись. Бог снежной нежной улыбкой поднял старые вещи и обнаружил, что под ними лежит сложный лист бумаги. Решив, что обнаружил портрет Кукея, он поднял находку, но неожиданно для себя увидел на ней другого старого знакомого. «Надо же! Это ты, Эйсюн? Улыбнувшись про Барматалон, словно говорил «живым человеком». Картина, разведённая тушью, изображала портрет юноши. Он был на выбрит, но на щеках ещё оставалась детская пухлость. Ясные и серьёзные глаза смотрели в бесконечную даль, губы изогнулись полуулыбки. Хатимана Камми вспомнил, что эта картина и правда принадлежит его собственной руке. «Вроде я хотел подарить её ему при удобном случае, но он так и не представился». Один из голубей запыгнул на колено, чтобы изучить рисунок, и Хатима ногами аккуратно погладил птицу. После трудных времён, наступивших с распуском Сигуната, буддизм отделили от синта. Это привело к тому, что одни монахи растриглись, другие стали синтоистскими священниками, а некоторые вовсе покинули страну. К таким относился Иисюн. Он рос обычным мальчиком на закате периода Эда, но в семь лет трагически остался без отца, и парень остался на попечении знакомого монаха из Дакаяма. Эйсюн охотно впитывал знания и умения и ловко справлялся с несложной работой, которую ему поручали. Монахи радовались мальчику и считали его младшим братом. Единственное, что их беспокоило, Эйсюн никогда не улыбался и не плакал. Его лицо было неподвижным, словно камень. Иногда казалось, что он просто забыл об эмоциях. Прошло немало лет, прежде чем он впервые улыбнулся. «Как тебе жилось в новом мире? Чего ты добился? О чём мечтал?» Ласково обратился к портрету Хатимана Ками. Он не сомневался, что Исюну сопутствовало благополучие, и он прожил тихую полноценную жизнь. «Времена могут меняться, а вот боги остаются сами собой», перефразировал Хатимана Ками одно из своих старых откровений. Он хотел, чтобы все люди помнили о том, что буддизм и синтеизм могут сходиться и расходиться, а люди могут рождаться и умирать, но боги всегда будут рядом с ними. «Скажи, Сён. «Могу ли быть богом, который нужен современным людям?» Он задал этот вопрос, хотя и знал, что не получит ответа. Начиная с середины периода Хэйян, вместо Стёга Хатимана начали рисовать Хатимана аками в аристократических одеждах, и бог изменил свою внешность в угоду моде. Однако сейчас он уже не мог нарисовать себе новое лицо и усомнился, что может быть народным богом. Хотя дело не в этом. Возможно, правда в том, что я просто забыл самого себя. Он твердил, что боги не меняются, хотя с годами терял всё больше самоуверенности и самосознания. «Мне нужно это лицо, и поскорей». Голубь прижался к нему, словно пытаясь успокоить. Хатима ногами погладил его по спине и тихо вздохнул.